Глава 39. Откровенность. Аурика. Рядом с этим мужчиной было очень тепло и комфортно. От него словно исходили восхитительные лучи нежности, окутывающие меня, как волшебным пледом. «Для начала представься сам», — улыбнулась я ему. «Ты уже знаешь мое имя, а я твое нет? Непорядок». «Я Итан, Итан Уолден», — поклонился мне парень, словно мы были на официальном приеме. «Ух ты!» — сильно удивилась я. «Тот самый Уолден? Правда?» «Главный королевский маг?» «Так вот, как выглядит кудесник, благодаря которому принцесса смогла сбежать от Граксов». «Уже наслышана обо мне?» — расплылся он в мягкой улыбке. «Присаживайся», — махнул он на диван. Я приняла это приглашение, и Итан расположился рядом со мной. «Значит, ты тот, на ком держится весь магический щит Алиума?» С уважением посмотрела я на него, а потом перевела взгляд на стену. и до меня постепенно дошло, что именно изображено на голографическом экране. «Так это всё не игра?» «Верно, красавица!» — кивнул волден «И я очень тебе благодарен, что ты помогла восстановить так много секторов. У тебя дар потрясающей силы. Такой может быть только у невероятно опытных магов. Откуда ты? И почему приходишь сюда в виде фантома? Надеюсь, ты не призрак?» — заволновался он. «Да нет, вроде», — невесело усмехнулась я. «Хотя это как посмотреть. Я, можно сказать, попаданка. Оказалась в новом мире в чужом теле. Сейчас вот пытаюсь понять, как жить дальше», — честно призналась я. Я уже не понимала, сон всё это или нет, но мне было даже и всё равно. Хотелось поговорить с этим парнем, искренне, честно, подольше побыть рядом с ним, купаясь в том облаке заботы и восхищения, что исходили от него. «Так странно, я ведь его совсем не знаю, и в то же время такое чувство, словно мы знакомы целую вечность». «Попаданка?» — изумился он. «Тогда твои фантомные эманации вполне объяснимы. Душа ещё не полностью освоилась в новом теле, пока ещё отторгает его. Тебя что-то не устраивает в нём, да? Оно не такое красивое, какое было у тебя раньше?» «Нет, очень красивое», — честно сказала я. «Правда, на нём много шрамов, но это всё ерунда. Постепенно привыкну». «Я могу попытаться их излечить», — с готовностью встрепенулся парень. «Просто приходи сюда, в эту обсерваторию, в любое время дня и ночи, в телесном виде, не таком», — махнул он на меня рукой. «А вдруг ты и меня не узнаешь?» — вскинула я бровь. «Может, я очень страшная?» «Уверен, что это не так», — мотнул головой Итан. «Вдобавок ты сама только что сказала, что считаешь свое новое тело красивым, а я просто уберу с него все лишнее». Его голос внезапно охрип, словно в этот момент он подумал не о рубцах, а об одежде. А насчет узнавания можем придумать сейчас специальное кодовое слово. Пусть оно будет нашей тайной. Например, твое имя — Алина. Произнеси его, и я сразу пойму, что это ты. Ладно, только не знаю, когда я смогу добраться сюда наяву, — призадумалась я. Я попадаю в это место во сне. До сих пор не уверена. Может, все это время ты мне просто снишься, и все происходящее нереально? Очень даже реально, поверь, — абсолютно серьезно заверил парень. Наверное, та девушка, в которую ты вселилась, была королевской придворной. Или дочкой кого-то из аристократов. Ты явно знакома с замком. Может, на месте этой обсерватории когда-то были её личные покои? Или она любила назначать здесь тайные свидания? Ты можешь рассказать мне подробности, кто ты теперь? И откуда у тебя такой сильный дар? Да, она жила во дворце, сказала я. А насчёт дара он появился внезапно. У той девушки его не было. Говорят, во мне проснулись гены древних магов. «Как мне тебя найти?» — наклонился ко мне итон пытаясь разглядеть лицо. Наверное, ему это не удалось, потому что я видела, как в его радужке и зрачках лишь плясали матовым пламенем жёлтые цветы. «Теперь моё имя...» — начала была я, но закончить фразу не успела. Кто-то разбудил меня громким шёпотом, и я стремительным сгустком вернулась в своё новое тело. Судя по голосам, возле дивана собрался целый консилиум из гаремников. «Она не может спать здесь. Это неправильно!» Стараясь говорить тихо, шипел на кого-то бекет «Имей совесть, Кевин. Ты разлегся, как маркиз на кровати, а принцесса прикорнула на диване. Перенеси ее немедленно в постель». «Нет, она отдала мне такой приказ. Такова ее воля. И вообще, этот котяра должен отсюда выйти вслед за остальными. Принцесса четко сказала, что ее все утомили, и она хочет отдохнуть в одиночестве». Негромко, но решительно возражал тот. «Только представьте, какой будет скандал, когда вся эта ситуация дойдет до короля!» Вклинился в разговор Эльтон. «Сначала подрались перед принцессой, напугали ее, потом уложили спать на диване. до «Да нас всех за решетку кинут, особенно тебя, мелкий!» «Меня-то за что?» — возмутился Кевин. «Это же твоя комната!» — привел аргумент полуэльф. «Если вы ничего не собираетесь с этим делать, тогда я решу эту проблему сам!» — приглушенно заявил Арни и неожиданно подхватил меня на руки, чтобы отнести и на кровать. Я широко распахнула глаза, и одновременно с этим взъерошенный бешеный барс вцепился атлету в ногу.